Глава четвёртая, в которой профессор Пыхтелкин дает друзьям урок географии. А тем временем карандаши Самоделкин решили продолжить свое путешествие вглубь острова. Впереди шел профессор Пыхтелкин. Он показывал и рассказывал своим друзьям и разбойникам обо всем, что им встречалось на пути. «Перед нами папоротники». Такие растения очень любили пожевать травоядные динозавры. «Травоядные?» — удивился шпион Дырка. «А какие еще бывают динозавры?» «Наверное, бывают фруктоядные», — решил похвастаться знаниями пират Бульбуль. -буль. «А еще бывают шоколадоядные», — добавил Дырка. «И мармеладоядные динозавры тоже бывают». Добавил толстый пират. А еще, наверное, встречаются булко-ядные динозавры. На этом острове водятся лишь пираты-ядные динозавры! улыбнулся карандаш. Какие-какие? Перепугался дырка. Те, которые питаются пиратами, продолжал пугать разбойников волшебный художник. Ну, значит, меня и не тронут. Успокоился шпион дырка. Я не пират, а всего лишь шпион. А вот тебя, бульбули не могут съесть. Да я их не боюсь, — отозвался пират Бульбуль. -буль. Я любого тинозавра прогоню. Как? — удивился самоделкин. Палкой по голове хорошенько стукнул, он испугается и убежит. Смело заявил пират Бульбуль -буль и засмеялся. В этот момент путешественники услышали чьё-то сердитое рычание, как будто где-то поблизости работал трактор или бульдозер. Что это такое? Немного перетрусил дырка. Кусты раздвинулись, и маленькие волшебники увидели чей-то огромный рог, а следом за рогом из кустов вышел невероятных размеров страшный динозавр. На носу у него был длинный рог, а макушку украшали еще около десятка острых рогов. Не двигайтесь! прошептал профессор Пыхтелкин. «Это стиракозавр. Очень сильный и опасный динозавр. Видите, какой у него огромный рог на носу?» «Прямо как у носорога!» «Почти не слышно сказал Самоделкин. «Да, хотя носорог не столь опасен, как стиракозавр», — ответил ученый. «Этот динозавр может ранить и даже убить», почти любого соперника. Его страшные шипы, что на голове, весьма опасны. Они острые и очень крепкие, как каменные копья. Стира-казавр, не обратив внимания на маленьких человечков, побежал дальше по своим делам. Похоже, он искал себе что-нибудь на обед. Друзья отправились дальше, следом за профессором Пахтелкиным. Он шел впереди всех и старался рассказывать путешественникам обо всем, что видел перед собой. «Посмотрите», — удивился ученый, — «вроде саговники, такие древние растения». В тот период, когда на Земле хозяинчили динозавры, они встречались во многих тропических лесах. «Похоже на обыкновенную пальму», — сказал Карандаш. «У пальмы высокий ствол». И только на самой макушке растут пучки раскидистых листьев. А у этого ствол совсем короткий, и ветки длинные, с листьями. Такие деревья — родственники папоротников. «Я где-то читал», — добавил Самоделкин, «что во времена динозавров на земле было очень жарко. Это правда?» «Да, в начале юрского периода на всей земле было весьма тепло» а в некоторых местах даже жарко, — продолжил рассказ профессор Пыхтелкин. Но все чаще на землю стали обрушиваться проливные дожди и даже тропические ливни. Пустыни постепенно исчезали, их становилось все меньше и меньше, и на смену пришла пышная зеленая растительность. «А что такое юрский период? — спросил Самоделкин. «Это второй период Мезозойской эры», — ответил географ. «Он начался 215 миллионов лет назад и длился около 70 миллионов лет. Именно в юрский период на Земле и царствовали динозавры». «Ой, что-то я совсем запутался», — честно признался Карандаш. «Расскажите нам все по порядку, когда же на Земле...» Впервые появились динозавры. Все очень просто. Улыбнулся на ходу ученый. Слушайте и запоминайте. Наша Земля очень-очень древняя. Ей примерно 5 миллиардов лет. А первые динозавры появились на ней около 250 миллионов лет тому назад, во времена Триасового периода. В это время в океанах и морях жили хищные амфибии. «А кто такие амфибии?» — опять спросил Карандаш. «Это хищники, живущие в воде, размером с огромного крокодила. Их было довольно много, но на земле царила засуха, а морских рептилий становилось все меньше и меньше, зато они стали встречаться на суше». «А как они назывались, эти рептилии?» — спросил Самоделкин. «В лесах, например, появились листозавры. Это такие похожие чем-то на бегемотов животные. А потом появились свирепые двуногие ставрикозавры». «А что такое период?» — не понял Самоделкин. «Я не знаю такого слова». «Ученые договорились». Что разные отрезки времени будут по-разному называться, продолжил ученый. Так легче запомнить. Вот представьте себе волшебные часы, по которым вся история Земли занимает один час. По таким часам первые животные появились на планете 6 минут назад. Динозавры пробыли на ней 2 минуты, а первые люди появились менее двух секунд назад. Вот это да! Выдохнул карандаш. «Фантастика!» «Или можно по-другому рассказать», — продолжал ученый. «Если историю Земли сжать до одного года, считая, что рождение Земли произошло 1 января, то динозавры дали бы о себе знать в середине декабря, а люди появились бы только за несколько часов до окончания года. Так понятно?» «Понятно», — кивнул Самоделкин. «Как интересно, а кто жил на Земле после этого триасового периода?» «Потом, после триасового периода, который продлился примерно 35 миллионов лет, начался второй период, юрский. Это, как я уже говорил вам, был расцвет динозавров. Во время юрского периода исчезли огромные амфибии, и появились морские чудовища — ихтиозавры и плезиозавры. А в небе парили летающие ящеры, вроде тех, что сегодня на нас напали. «А потом какой наступил период?» — спросил Самоделкин. «Потом наступил меловой, третий и последний период мезозойской эры. Он начался...» 145 миллионов лет тому назад и длился около 80 миллионов лет. Климат менялся, стал немного прохладнее, чем во времена юрского периода, хотя все равно было очень тепло на всей Земле. «И что появилось на Земле уже в этот период?» — спросил Карандаш. «На Земле появилось много цветов!» — заулыбался Семён Семёнович Пыхтелкин а также уже знакомые нам деревья дубы клёны буки и кустарники одновременно с цветами в землю заселили насекомые бабочки пчелы шмели и осы они собирали нектар на цветах а еще кто появился на земле спросил дырка Еще на земле оставили следы огромные хищные тираннозавры. Это были настоящие гиганты, огромные и страшные. А когда по земле побежали сейсмозавры, то она дрожала под их ногами. «Эти динозавры, наверное, были размером с трехэтажный дом», сказал пират Бульбуль. -буль. «Да, такого палка не испугаешь». «Таких чудовищ то, что палкой! Их даже пушкой не испугаешь!» — улыбнулся Карандаш. «Надеюсь, мы их на этом острове не встретим. Интересно, а какой динозавр появился на планете раньше остальных?» — спросил Карандаш. «Это ученым известно или нет?» За звание самого первого динозавра соперничают сразу два — Герирозавр и эораптор. Оба были двуногими хищниками и жили примерно 230 миллионов лет назад, рассказал профессор Пыхтелкин. «А люди видели динозавров?» — спросил Самоделкин. «Когда на Земле появились первые люди?» «Довольно долго ученые на Земле считали, что динозавры вымерли задолго до появления людей на планете», — ответил профессор. «Многие ученые считают, что последние динозавры вымерли 65 миллионов лет тому назад, а первые люди на Земле появились несколько тысяч лет тому назад». «Значит, люди не могли встречаться с динозаврами», — уверенно сказал Самоделкин. «Да, это так», — кивнул ученый. «Ну, но, ну, например, в государстве Перу...» Ученые собрали целую коллекцию камней, на которых нарисованы динозавры и люди, которые стреляют в огромных ящеров стрелами и замахиваются каменными топорами. На редких рисунках изображены люди, летящие на птеродактилях, подгоняя их дубинками. «А это значит, во времена динозавров все-таки были люди?» — удивился Карандаш. «Есть такая страна — Камбоджа». Продолжал рассказывать ученый. Там среди джунглей стоят древние храмы. На одной из стен храма заметили рисунок стегозавра. Как древние люди могли его нарисовать, если этот динозавр вымер 65 миллионов лет тому назад? «А может быть, некоторые динозавры не вымерли и сохранились в диких джунглях этой Камбоджи?» — спросил Карандаш. «Это маловероятно, Ну, возможно», — отвечал ученый. «Но ведь на нашем острове динозавры существуют?» — задумался шпион Дырка. «Наверное, и другие ящеры где-нибудь обитают». «А почему они вымерли?» — спросил Самоделкин. «Куда они исчезли с нашей планеты?» «Как говорят мои коллеги-ученые, а я им верю, много миллионов лет тому назад...» Небо озарила ослепительная вспышка света и последовал яркий чудовищный взрыв, подобный грому тысячи молний, — начал рассказ географ. «И что тогда случилось?» — спросил Самоделкин, продираясь сквозь заросли острова. «Возможно, на Землю упал огромный метеорит», — ответил ученый, шагая за железным человечком. После того небо потемнело, а солнце превратилось в бледный, едва различимый диск на небе. А потом и вовсе скрылось за густыми облаками. На земле стало темно и холодно. Растения без солнца перестали расти, а те, что еще росли, динозавры съели и продолжали бродить по планете в поисках пищи. Одни динозавры вымерли от голода, другие — от извержений вулканов, которые проснулись от взрыва. Водоёмы и речки пересохли, и дождей становилось все меньше и меньше. Динозаврам и пить было нечего. «Тогда динозавры стали вымирать», — догадался Карандаш. «Да, они исчезали», — сказал Семён Семёныч. «На земле выжили только те животные, что смогли пережить холод». Но только не динозавры. «Ой, смотрите, попугай!» — обрадовался Дырка. «Из него можно сварить очень вкусный супчик». «Суп из попугая?» — удивился Карандаш. «Да», — кивнул Дырка. «Нужна кастрюля, вода, лавровый лист и бульонный кубик. Дайте мне камень или палку, я его сейчас поймаю». «Караул!» — закричал Кутя Плютя и взмахнул крыльями. «Это из вас мой хозяин суп сварит!» — закричал попугай и скрылся из виду. И «Этот попугай разговаривает человеческим голосом!» — до да испуга удивился Бульбуль. -буль. «Многие попугаи умеют повторять за людьми простые слова», — напомнил ученый. «Возможно, тут на острове живут люди. Вот он и выучил несколько слов. А может быть, это...» «Дикари какие-нибудь очень дикие!» — испугался Бульбуль. -буль. «Какие дикари?» — не понял Дырка. «Дикие дикари!» — ответил Бульбуль. -буль. «Я их по телевизору видел. Они бегают с копьями и отравленными стрелами». «Тут не может быть никаких дикарей!» — объяснил профессор Пыхтелкин. «Остров необитаемый. Это же сразу видно!» «Возможно, какие-то путешественники потерпели кораблекрушение?» Заволновался Самоделкин. «Вдруг им нужна наша помощь? Вдруг им угрожают динозавры?» «Как же на этот остров попали люди?» Удивился профессор Пыхтелкин. «Ни один корабль не сможет причалить к такому острову. Вспомните, ведь вокруг совершенно неприступные скалы». А вдруг кто-то летел на воздушном шаре и упал на остров? Неожиданно заявил пират Бульбуль. -буль. Ведь гигантские летающие ящеры могли проткнуть клювом воздушный шар. Вот они и упали. «Нам нужно найти их и спасти!» — решил Карандаш. «Может быть, их давно съели динозавры?» — протянул Дырка. «Мы их найдем!» — твердо сказал Самоделкин. «Вперед!» — скомандовал профессор Пыхтелкин. «Мы должны обойти весь остров!» И обязательно найти их.